Глава 42. «Газ в баке есть, так что можешь пользоваться плитой и печкой», — напутствовал меня Бат. «А вот электричества там нет. На полке увидишь две калмановских лампы. И там же рядом синюю канистру с бензином для них». Мы стояли на парковке. Бат, его жена и я слегка хмельные, а я еще и объевшийся. Бат отдал мне маленькую связку ключей, показав, какой из них от двери. — Видишь, вон те деревья! — спросил он, указав куда-то в темноту. — Нет? Ну и ладно. Выезжаешь со стоянки, сворачиваешь направо и сразу смотришь налево. Через пятьдесят ярдов увидишь мобильный дом, а за ним второй. Тебе нужен тот, что без веранды. Он будет первым. А завтра в 8 утра я буду здесь завтракать. Так что ты зайди до того, как поедешь в Баффало. Хорошо? Без проблем. Спасибо за гостеприимство. Странник не ночевал на улице. Двери мои я отворял прохожему. Йов, Псалом 31. -й. Он увесисто хлопнул меня по плечу и полез в свой пикап. А я полез в свой грузовик, немного обалдев от последней фразы Бада. Как-то неожиданно получилось. Хотя чему удивляюсь? После такого тут самый распоследний атеист верующим станет. Не знаю, правда, с каким знаком, плюсом или минусом. Я бы скорее с минусом получился. Действительно, до кабины оказалось рукой подать. Белый домик, вагончик, вроде того, в котором жил Пикет. Только еще покосившийся тамбур пристроен. За домиком огромный пропановый бак. У тамбура телефонный стол, под которого провод внутрь уходит. Заборы из жердей, как у загона. Под кустами стоит, засыпанный листьями, небольшой прицеп с бортами из алюминия. Справа еще один домик, посимпатичный, с высокой крышей и с верандой. Дверь почему-то заколочена доской, прибитой по диагонали. Умер там кто-то, наверное. Между домиками было большое пятно утрамбованной земли, где, судя по всему, раньше машины и стояли. Поставил форт фарами к дому, не выключая их и не глуша двигателя. Фонарей здесь не было, и темнота кругом хоть глаз кали. Вот перзамок на хлипкой двери тамбура, зашел туда, подсвечивая себе фонариком. Воздух затхлый, а так все нормально вроде. Ни мертвячего запаха, ни присутствия тьмы. Да и откуда ей здесь браться, если уж на то пошло. Внутри. Кухня, спальня. В спальне две койки. Это все же место ночлега было, а не жилье. В шкафу нашлось постельное белье, упакованное в мешок из прачечной. Мебель простенькая и старая, но жить вполне можно. Так, лампы где? Ага, прямо у входа на полке, две штуки. Обычные такие керосинки, только сбоку надпись «дуал фойл», то есть двухтопливные. Снял обе с полки, а тут же прихватил канистру и маленькую воронку. Через пару минут лампы уже горели, давая достаточно света для того, чтобы не спотыкаться в доме. После этого я быстро разгрузил машину, натаскал дров из поленицы, сложенную запертого домика, а потом просто заперся изнутри. Вода была. На кухне и ванной. Еще был газовый нагреватель для воды и ванная комната. Так что помыться получится. На кухне нашел пару банок кофе и сахар в пластиковой банке. Нормально. На утро пригодится. Разжег печку, от которой сразу же по всем комнатам начало расходиться тепло и вскоре стащил свитер, оставшись в одной майке. Благодать. Так, похоже, что я из Рапид-Сити все же убежал. Одним куском. Главное теперь уже здесь не облажаться. Здесь есть законы, и их поддерживают. Поначалу я удивился, узнав из разговоров, что здесь, в самом малонаселенном штате Америки, довольно много людей. Оказалось, что сюда съезжались отовсюду те, кто не хотел жить сам по себе и и одновременно не рвался жить под властью федерального правительства. В Америке таких людей всегда немало было, к слову. Та же Пьер и Мария приехали сюда аж из канадского Квебека, а, похоже, на военного Майк, который, кстати, бывшим военным и оказался, приехал аж из Орегона. В результате Вайоминг стал еще одним анклавом, который поддерживал нормальные отношения со всеми, кроме разве что бандитов. Возможно, здесь среди местных жили и чужие — Никто специально их выискиванием не занимался. В сказки про то, что они распространяют болезнь, тут не верили. Имели возможность убедиться. Но большинство чужих все же отправлялось к своим. Сначала я не очень верил всему, что мне рассказывали. Но ожидать, что группа поддатых граждан в кабаке будет так складно и единодушно врать, тоже не следовало. Так что я признал, что все это правда, решил лишний раз не париться подозрительными думами пусть все идет, как идет. Затем занялся трофеями. Сначала рассмотрел маленький Смит Вессон, отстегнув с ноги кобуру. Совсем крошечный, граммов 300 весит, наверное. На затворе надпись «Бодигард 380». А в руке удобный, относительно. Слева и справа на рамке серые резиновые кнопки. Нажал, на стене появилась красная пятнышко лазера. Еще раз нажал, оно замигало, как стробоскоп. Это зачем? Скорее всего для того, чтобы его на ярком свету было лучше видно. Нажал еще раз, выключил. Выбросил магазины патроны из ствола, пощелкал спуском. Так только самовзвод, как и в револьвере. Безопасно и просто, но спуск не слишком тугой, когда жмешь, пятно лазера на стене сильно не дергается. В общем, предохранитель и не нужен здесь, хоть он и есть. И очень маленький пистолет очень легко прятать, только патронов к нему всего 7. Мощным его не назовешь, но на человека вполне хватит. Автомат М-16, длинный, черный, с обычным нетелескопическим прикладом. Только ручка снимается. Опять же чистый, ухоженный, да еще и с прицелом АКОК. Не думаю, что это было бы владельцу винтовки по карману раньше. Но теперь он где-то такой прицел нарыл. Впрочем, он и сам автомат нарыл. Это сугубо армейская версия с режимом автоматического огня. В общем, я бы его себе оставил, учитывая, что патронов Кремингтона у меня сильно поубавилось, остались на крыше в рапит сити А к этой винтовке у меня больше 30 магазинов набитых. Второй автомат оказался тоже армейским, тоже новым. Уже привычный М4 с прицелом Эотех, лазерным целеуказателем, фонарем и вертикальной ручкой. Широко в этом смысле жили мои преследователи. Впрочем, теперь это мне даже во благо. А еще я обратил внимание на то, что он был с нормальным газоотводом, явно установленным позже. Быстро разобрал оружие. Точно, система с газовым поршнем. Должно быть надежней и стандартной, на мой взгляд. Хм. Тогда есть смысл оставить себе этот автомат. Наверное. А длинный продать. А может, удастся все это поменять на патроны 243? Это было бы лучше всего. Моя тактическая задумка с ведением боя с дистанцией Превышающий дальность эффективного автоматического огня уже оправдала себя дважды, хотя М4 с газовым поршнем я, пожалуй, придержу. В самом пикапе обнаружил еще и дробовик, висевший в чехле прямо за спинкой переднего пассажирского сиденья черный Риммингтон 870, самого простого вида, но с удлиненным магазином на 7 патронов. К нему с полсотни зарядов, картеч 3 и пуля. Вот дробовик я себе точно оставлю, без вопросов. Ну и пистолет еще один был. Глок-22, сорокового калибра, с тремя магазинами. В общем, сколько потерял, почти столько и нашел. Убедился, что трубчатый магазин дробовика набит пулевыми патронами. Затем положил ружье рядом с кроватью. Не торопясь, застелил койку, потом пошел в темноватую и тесноватую ванную, встав под горячий душ. Нагреватель работал как зверь. Гнал чуть ли не кипяток, так что воду пришлось долго настраивать по вкусу. Как бы то ни было, а я здесь застреваю на какое-то время, до появления колонны от чужих. Последняя была всего неделю назад, так что ждать придется еще недели две или три. И надо пока обустраиваться. Завтра поеду в город, гляну, как там что, может, и будет смысл туда перебраться. А может, и нет. Мне этот домик вполне даже нравится». Запросы у меня не всегда большие, только по обстоятельствам. Машина вот только приметная. Очень неплохо бы ее поменять. Надо будет завтра у Бада поинтересоваться, как это все можно сделать. Бад, кстати, местный. Как раньше владел Ранчо, так и сейчас Ранчером остался. А вот жена его из Монтаны перебралась сюда, потому что Монтана теперь полностью индейская территория. Не резервация. Хоть резерваций здесь вокруг полно, как мне рассказали. Тут и Кроу, и восточные Шашоны, и Арапаха. А именно, что дикая земля, где закон один. Право сильного. Не хватает нормальных людей, чтобы все заселить. Вот и сбиваются ванклавы. В Вайоминге газ, нефть, пастбище, много рыбы и звери. Самое место, чтобы выживать. Вот поэтому нормальные люди здесь в кучу избились а все остальное пространство, пустое и страшное, после прошедшего мора, оставлено людям плохим. Койка оказалась скрипучей, но вполне мягкой, так что уснул я в ней почти сразу. И спал без снов до самого утра, пока будильник не разбудил. Никто ночью не нападал, всякие твари в окна не ломились, хотя то, что до ближайшего соседа отсюда с милю примерно, меня немного напрягало, но все равно уснул. Без пяти-восемь я уже был в баре, причем оказался первым посетителем. «Яичницу?» — спросил Эрни. «Было бы здорово. С беконом?» «С беконом и колбаской. Годится? Или могу сделать оладьи лучше яичницу?» Я посмотрел на корзинку с яйцами, стоящую на полу за стойкой, и подумал, что это точно не с большой птицефермы, а из поднесушки. Все возвращается к основам. Когда Эрни разбросал по тарелке кружки глазуни, я ее попробовал, понял, что не ошибся. Бат появился, когда я с яичницей покончил и взялся за кофе с черными мафинами, на удивление вкусными. Заодно увидел, кто их готовил. Из кухни вышла невысокая женщина с длинными черными блестящими волосами, убранными в хвост. Вежливо улыбнулась мне и вышла на улицу, вытирая руки опередник. Я еще задумался над тем, кто она. Шашон или арапаха, например». «Уже здесь?» — спросил Бат, хлопнув меня по спине. «Уже». Он был один без жены. «Как тебе ночлег?» «Отлично, просто замечательно», — ответил я, ничуть не покривив душой. «Спасибо за гостеприимство. Если хочешь, можешь там и остановиться, за доллар в сутки. Все равно дешевле мотеля не будет. А до города отсюда рукой подать. Было бы здорово, спасибо». «Не за что!» — усмехнулся он. «Ты мог бы и вовсе бесплатное жилье найти. Только там ни метана в баллонах не будет, ни света, пусть и от калмановских фонарей. Что думаешь пока делать?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Взялся бы за какую-то работу, но кому нужен работник на 2-3 недели?» «Мне, например!» Он кивнул Эрни, поставившему перед ним стакан апельсинового сока. «На ранче всегда руки нужны». — У меня мили и мили ограды, и во многих местах она порушена. Если бы ты взялся за ремонт, то я бы платил по пять долларов в день. По четыре, если вычесть стоимость жилья. — Я не против, — подумав, решил я. — Разве что сначала надо пройти через офис шерифа. Я так понимаю, они собираются что-то там проверять. — А что можно проверять, если ты здесь вчера появился? — Ну... Я почесал в затылке, изображая мыслительную деятельность. «Может, я с индейской территории сюда пришел, натворив всяких злодейств?» «А как они это проверят?» Даже удивился Бат. «Ладно, поехали вместе, я сам с Поплавски поговорю. Тем более, что мне все равно надо в город». «Это вообще замечательно. Кстати, оружейный магазин в городе есть?» «Есть! Спорт и наживка. Раньше только патронами торговал, среди прочего». А теперь за оружие всерьез взялся. Можем заехать, если тебе надо. Не помешало бы. Завтракал Бат неторопливо, с удовольствием, болтая с на какие-то малопонятные мне темы. Что-то про скот и всякие виды на урожай, или черт его разберет, о чем они. Выпив две чашки кофе, он, наконец, встал из-за стойки и кивнул в сторону двери. Мол, пошли. Утро уже вступило в свои права, давно разогнав сумерки. На улице была зябко, похоже даже, что гравий под ногами промерз и слипся. Дул прохладный ветерок, но при этом солнце уже начало пригревать, причем чувствительно. Пикап Бада стоял рядом с моим, так что я спросил. — На каком едем? — На моем едем, я за рулем, — сказал он решительно. — Кстати, немного твой топливо жрет на таких колесах. — Многовато. Я постучал ногой по переднему колесу. — Далеко ехать на нем не очень, я бы его с удовольствием поменял на нормальную машину. — Это не твой? — Нет, этот я нашел. — Ну, — задумался он, — пока будешь брать рабочую машину. Я дам ключи. А так у нас ребята ездят искать машины в Каспер, насколько я знаю. Там никто не живет. — А трупоеды? — Бывают, но немного вроде. Я не слышал, чтобы там кого-нибудь съели. — а вот в самом городе приличных машин почти не осталось. Все или чьи-то, или разбирают на запчасти. В Шеридане можно попробовать, но там есть пятно. Там опасней. В смысле, мутное место? Можно и так. Трупоеды резвятся. Ладно, поехали, садись в машину, — сказал Бат и полез на водительское место. Я вытащил из своего форда большую сумку с оружием и закинул ему на заднее сиденье машины. Которая после трофейного пикапа показалось подозрительно низким. Бат вывел свой GMC на шоссе и свернул налево, в сторону города. «Бат, а сейчас ты на ранче один заправляешь?» «Джо со мной был, помнишь?» Бат опустил окно со своей стороны, и в кабину ворвался свежий ветер. «Он у меня форман, а так больше никого. Ближе к лету придется нанять еще пару людей, что будут скот выгонять. Если найду. Трудно найти». «Людей ни на что не хватает». «А сколько вас здесь, в Анклаве?» «Не знаю, тысяч десять, наверное». «Расселились от Баффало до Уорленда. Там почти вся долина заселена». «Ну и на нефтяных полях люди работают. Сейчас это выгоднее всего». «Почему?» «Потому что им платят бензином или соляркой. По принципу, сколько увезешь. Зимой это было здорово. Ну и деньги у нас привязаны к галлону бензина». Ещё на метановых скважинах люди хорошо зарабатывают. Найти нормальных ковбоев теперь будет трудно. Много людей из тех, что сюда приехали, даже лошади близко не видели. Ты верхом ездишь?» Вдруг обернулся он ко мне. «Нет», — сознался я честно. «Даже не знаю, как лошадь заводится». «Вот видишь! А с забором справишься?» «С забором справлюсь, без проблем», — уверил я его. «Я только лошадей боюсь. Пикапов не боюсь». Добавил я уже для его успокоения. «Это хорошо!» — кивнул он. До Баффала от бара было километров тридцать, наверное. Доехали быстро. Хоть бат машину и не гнал. А ехал скорее неторопливо и солидно. Пару раз на ходу даже побибикал в знак приветствия встречным машинам. «В городе действительно есть чужие?» «Ты про каких спрашиваешь? Тех, что осели, или тех, что собираются ехать дальше?» тех, что собираются ехать. «Они все живут в комфорт Inn, на Истхарт. За них платит город, а если точнее, то анклав чужих, по каким-то там взаимным расчетам. А ты поселил меня за деньги», — засмеялся я. «Им все равно отдавать эти деньги придется, насколько я слышал. Бесплатно только солнце светит в этом мире». Бат засмеялся раскатисто и утробно. «Но если хочешь, то переезжай в мотель, я не возражаю». — Нет, я лучше поработаю. Если за мной будут гнаться, что, вероятно, искать меня станут... Да здесь и станут искать, в городе, в Баффало, если сообразят, что я еду к чужим. Тут можно сказать конец пути, а в домик на ранчо приедут в самую последнюю очередь, я думаю. Машину вот только убрать с глаз долой. Она настолько выделяется, что не заметить ее невозможно. Даже то, что я оставил ее у бара, немного напрягает. Надо будет вообще спрятать куда-нибудь. Хотя бы в заколоченный дом загнать, хоть с дороги видно не будет. Городок был типичным, смахивал одновременно и на Грэнби, и на Гарден-Сити. И, полагаю, на подавляющее большинство других американских городов. Сначала мы въехали в некую торгово-промышленную зону, состоящую из стройплощадок, складов, магазинов, запчастей и всякого оборудования. Потом все это сменилось универсальными магазинами. Было людно, как в нормальном городе почти. Возле складов стояли машины, которые что-то грузили. У магазинов, тех что открыты, тоже было заметно шевеление. Не все открыты, разумеется. Может, один из пяти, но все же я уже и отвык от такого многолюдия. Затем по правой стороне дороги потянулись жилые дома. И стало сразу видно, что эпидемия города не пощадила. Как и в Гарден-Сити, было множество домов заколоченных, с косыми крестами, нанесенными краской на стены, которые показывали, сколько в доме нашли живых, сколько мертвых, когда это было и сколько людей проверяло. И цифры были нерадостные. Графа «живые» была все больше пуста, а вот графа «мертвые» была почти всегда с цифрой, отличной от нуля. «Много людей уцелело здесь?» «Мало!» — покачал головой Бат. «Совсем мало!» Из тех людей, с кем я раньше общался, мало кто выжил. Вот Джо, например. Раньше у него был магазин всякой мототехники, а теперь он решил работать со мной. И Поплавский из выживших. Мы с ним вместе еще в школу ходили. Правда, я на три года старше был. Я хотел спросить про семью, но не стал. Что спрашивать, и так все ясно. Если была семья, то ее не стало. Никто здесь ни у кого об этом не спрашивает. Надо будет, сам скажет. Не надо, не мое собачье дело. Чем ближе к центру города, тем отчетливее становилось ощущение, что я так и не уехал из канзасского Гарден-Сити. Все те же вывески закусочных франчайзов вокруг, все те же небольшие магазины. Я заметил винный под названием Уаху Ликерс. Все те же деревянные дома, ростом в один или уже реже в два этажа. Хотя Гарден-Сити был все же побольше, кажется. А может и нет. Если направо, то попадем к поплавске. Если прямо, то в спорт и наживку. Сам решай, сказал Бат, притормозив перед перекрестком. К поплавске, думаю, решил я. Это важнее. Бат кивнул солидно, неторопливо завертел руль, попутно помахал кому-то рукой из окна. Прямо у перекрестка я заметил две заправки. Одна называлась, если адекватно перевести на русский, заходь и иди дальше. Другая, судя по всему, несла фамилию владельца — Синклер. Работала только одна, но я подумал, что раньше им наверняка было трудно разбираться друг с другом при настолько прямой, можно даже сказать, лобовой конкуренции. Еще удивляло количество церквей. Вроде и проехали всего ничего. А заметил я их уже штук пять как минимум. Лютеранская святого Луки, объединенная Жизнь во Христе, объединенная методистская... Баптистская Иоанна Крестителя и даже скромно так Церковь Иисуса Христа, Спасителя нашего. А напротив офиса шерифа нашелся даже молельный дом свидетелей Еголы, сейчас закрытый, заколоченный и помеченный зловещими диагональными крестами с цифрами. Я даже заинтересовался, к какой из церквей принадлежит БАД, но спрашивать все же не стал. Потом вспомнил еще кое-что, прочитанное в каком-то журнале. Церкви в Америке коммерческие предприятия и платят налоги. Зачастую священники строят такие церкви лично под себя и являются их законными владельцами. Церкви продаются, покупаются, сдаются в аренду. Сначала даже шокирован был немного такой простой откровенностью, вроде как где же святость. Но потом решил, что так даже лучше, честнее, по крайней мере. Здание, в котором сидел Поплавский, делилось на две части слева местный полицейский департамент, справа офис шерифа. Слева стояли два черно-белых доджа-чарджера, справа один большой юкон с опознавательными знаками управления шерифа округа. — Пошли! — сказал Бат с кряхтением, выбираясь из-за руля. — Поговорим с Поплавски. Дежурка офиса шерифа была небольшой, но светлой. Молодой блондин в очках сидел за стойкой, разговаривая с кем-то по телефону. — Поплавский на месте! — не утруждая себя деликатностью, прервал его Бат. — Там! — показал тот подбородком, не отрываясь от телефона. Мы прошли по короткому коридорчику и оказались в комнате с четырьмя столами, за одним из которых сидел Поплавский. Его ковбойская шляпа лежала на середине стола, тульей вниз. — Мэтт! — протянул ему руку Бат. — Как дела? — привстал с вращающегося стула Поплавский Приветствую сразу нас обоих. А тебя сюда каким ветром? Обратился уже конкретно к Маклири. Он нанялся ко мне на работу, пока будет жить на территории раньше, так что я вроде как заинтересованное лицо. Понятно, ответил депьюти, придвигая к себе клавиатуру компьютера. Какие-нибудь ID у тебя есть? Я молча кивнул и выудил из кармана права и лицензию на скрытое ношение оружия. Лицензию пилота решил пока не демонстрировать. Да и на ней все равно фотографии нет. Поплавский придвинул маленькие прямоугольники документов к себе и начал быстро вносить данные откуда-то в какую-то свою таблицу. Потом вернул их мне, откинулся на спинку стула, сложив мощные, несмотря на возраст руки, на груди, и спросил. «За тобой есть какие-нибудь проблемы? Из тех, что могут создать проблемы нам?» Вопрос был ожидаемый, как раз первый в списке таковых, и ответ на него я уже обдумал заранее. В «Рапид-Сити» у меня были проблемы с местными. Немало постреляли. Я решил не врать. Если разложить то, что случилось в Южной Дакоте на составные части, то получается обычная самооборона. А самооборона для Америки вроде как всегда была первейшим правом гражданина. «Надеюсь, что я не ошибся». Кроме того, насколько я успел разобраться, местные не очень рвутся сдавать чужих анклавам. Если даже всплывет история с поисками меня, то максимум, что мне можно предъявить, это угон самолета. Ну и липерса, но даже это можно трактовать как самозащиту. Тем более, что Липерс не пострадал. Не должен был, по крайней мере. Даже так. Его брови поднялись, не очень успешно изображая удивление. Бат хмыкнул и уставился на меня явно ожидая продолжения. Я застрял возле города во время Близарда. Заночевал в пустом доме. Снег уже почти стаял. В общем, я ходил на охоту. Хотелось нормального мяса. Чуть упростил я рассказ в допустимых пределах. Все равно не проверишь. Пока так гулял, подъехала компания местных ребят. Перепортила и разграбила все мои вещи и сожгла машину. Как раз в этот момент я вернулся. Кто-то погиб. Он посмотрел мне в глаза. Разумеется, кивнул я и добавил. Но не могу сказать, что я о них жалею. Не я это начал. Что было потом? Потом их стало намного больше. Они меня загнали в город, практически нашли. Я начал отстреливаться, кто-то опять погиб. И тут на сцене появились трупоеды, и всем стало не до меня. И чем закончилось? Разбежались в разные стороны. Я сел в брошенную машину и приехал сюда. — Дальше вы все знаете. — Понятно, — сказал Поплавский, отодвинувшись от стола и положив на него ноги в ковбойских сапогах, торчащих из штанин с лампасами. — Могу тебе сказать, что по законам штата Вайоминг ты можешь быть привлечен к суду в трех случаях. Если натворишь что-то здесь, в пределах границ штата... Он выпрямил большой палец. — Если нанесешь ущерб резиденту штата или имуществу штата, или резидента. Он разогнул указательный. Но в этом ты не замечен. Если кто-то из Рапит сити приедет сюда и потребует твоей выдачи, то тогда им придется сильно потрудиться в суде, объясняя, почему мы должны тебя выдать. На этом он выпрямил средний палец, а большой указательный сложил. Получился неприличный жест. Если то, что ты говоришь, правда, то это самооборона. — продолжил он. — Если ты там был один... — Кстати, один... — Один, — подтвердил я. — Один, да. Он пригладил усы. — Если один, а их много, то доказывать факт преднамеренного убийства с твоей стороны будет очень трудно. И знаешь, что я думаю? — Что? — чуть насторожился я. — Я думаю, что если за тобой кто-то поедет, то он не станет общаться с нами. «Они тоже понимают, что к чему. Люди из Южной Дакоты здесь иногда бывают. Так что реальность им известна и понятна». Он опять погладил свои усы. «Поэтому советую тебе быть осторожней. Не болтайся зря в городе. Да, если кто-то начнет о тебе расспрашивать, то я об этом узнаю, возможно, скорее всего. И дам знать Баду». «Хорошо. Спасибо». На этом, собственно, моя встреча с первым помощником шерифа закончилась. Они с Бадом еще немного поболтали, потом все распрощались, и мы с моим нанимателем вышли на улицу. Поездка в заняла совсем немного времени. Не могу сказать, что обмен у меня получился выгодный, но все же почти полную сумку патронов 243-го калибра я заполучил. Разных видов. Заодно избавившись от излишков. «Ну и коробку 380-х прикупил для маленького пистолета. Запасных магазинов к таким не было, к сожалению. Ну и не надо, наверное. С таким затяжного боя обычно не ведут».